Подстанция скорой помощи замерла, как и перед большой бедой. Вот уже 23 минуты не было ни одного вызова. Длина паузы предвещала неприятности. Коллектив настороженно курил и жевал крахмальные китайские сопли быстрого приготовления. Фельдшер Дима подробно пересказывал басню про двух пенсионеров не первый раз. с дополнительными подробностями. К восьмому дублю количество оторванных ног дошло до пяти. А сумма вознаграждения до тысячи. Народ доверчиво ахал. Всем хотелось верить в чудо. Вызов поступил в тринадцать часов тринадцать минут. «Символично», — произнес Семенович. «Нас пошлют». Он с укоризной посмотрел на Димона. — А чё ты на меня смотришь? — картинно возмутился Федчер. Может, там денег насыплют? — Семнадцатая на вызов! — произнёс приятный женский голос по селектору. — Я же говорил. Обреченно пожал плечами Семёныч. — А почему семнадцатая? — крикнул в потолок Димон. «Там какой-то дед говорит, что тебя знает», — ответил голос, и связь прервалась. У него уже постоянные клиенты завелись, — буркнул водитель и пошел к машине. Моченый и гнида лежали рядом и держались за руки. «Спокуха, кореш, мы все равно его сожрем, вот оклемаемся маленько и сожрем». Пахан смотрел вверх, по небу медленно плыли облака, напоминая стадо крупного рогатого скота. — Конечно, сожрем, — согласился Санек, и его затошнило. — Есть, правда, хочется, однако, — донеслось из соседних кустов. — Да, — согласился кто-то в ответ. Машина скорой помощи подъехала тихо, без лишней помпы. Семеныч, сирену не включай, решат, что менты и убегут. Водитель с сожалением убрал руку с Тумблера. Пришлось ехать, соблюдая правила. Думаешь, опять они? Сто процентов. Одного отбудскали, второму плохо стало. Если бы у тебя, к примеру, оторвали ногу, выбили глаз и зубы, мне бы тоже заплохело. Типун тебе на язык. Семенович трижды плюнул в окно на крышу, остановившейся рядом иномарки, и постучал кулаком себе по голове. — Подъезжаем. Издали моченые гнида выглядели, как отдыхающая пара нетрадиционной ориентации. Из проезжающих мимо машин им что-то кричали, свистели, кидались мусором и показывали неприличные жесты. Зекам было все равно, солнце выжигало из них остатки жизни, и в тот момент, когда казалось, что жизнь вот-вот закончится, послышался счастливый вопль демона: Подъем, отцы! Запчасти при вас! Глава двадцать вторая. День рождения хомяка. Воссоединение друзей состоялось за больничной оградой. Алиберт Степанович, истратив силы на бегство, шатался. Клим покачивался ему в такт, чтобы друг не мелькал в глазах. Из всей компании только Галя стояла твердо. Она была девушка приличная и в общественных местах вела себя правильно. На хрупких плечах медсестры лежала ответственность за транспортировку. Булкина вновь уперла руки в начало крутых бедер на манер глиняной бабы джельского производства. Клим с Альбертом вцепились в них, как в поручни метро. Правопорядок и здравоохранение нуждались в поддержке и надежном буксире. Возрождающиеся в городе традиции народу роль выбрали женщину. троица весело колеблясь в выборе направления, побрела прочь. Якуты шли за ними босиком. Унты и полушубки они несли в руках. Косоворотки и брюки из оленей кожи на солнце источали запах пота одноименного животного. Поэтому остальные преследователи предпочитали следить за потрошилуем издалека. Путь к дому Алика получался необычно извилистым. В тундре такими зигзагами перемещались пьяные олени. Чтобы не заблудиться, опытные охотники сверились с оставленными метками. Сломанные ветки кустов, поеденные анютины глазки, не успевшая высохнуть желтая лужа в подворотне. изображение оленя на фасаде дома, выполненное в натуральную величину, известняком в манере наскального творчества. Объекты наблюдения петляли мимо знакомых мест. «Домой идут, однако», — заключил Сократ. «Как дорогу находят, однако», — удивленно покачал головой Диоген и посмотрел вокруг. «Тайон!» — поднял указательный палец к небу Сократ. «Да». Согласился Геоген. По противоположной стороне проезжей части двигался мозг. Он старался держаться на расстоянии от жуткого запаха. Заодно приходилось соблюдать дистанцию с боксером. После одержанной победы Коля-Коля так оживился, что кланялся всем прохожим подряд, радостно подпрыгивая и неожиданно вскидывая руки вверх. Мужчины шарахались, женщины кричали, бабушки крестились и готовились покорно перейти в мир иной. Будь он поменьше в габаритах, его бы наверняка забрали в милицию. Николай был счастлив, Кнобаух зол. Мозг шел и надеялся, что Патрашилов с друзьями не воспользоваться общественным транспортом. В этом случае пришлось бы боксерам пожертвовать. В тесноте среди простых горожан для победителя не нашлось бы места. Тем временем ни о чем не подозревающая троица подходила к дому. Жара и непосильная физическая нагрузка сожгли остатки топлива в измученных телах Клима и Альберта. Они держались исключительно на морально-волевых. Плюс в безудержном стремлении к сексу Галины Булкиной. За время путей собутыльники научились ходить в ногу и теперь уверенно двигались сквозь арку, ведущую во двор. Гулкое эхо шагов настраивало на боевой лад. — А сколько ему сегодня стукнуло? — поинтересовался Распутин. «Пять — Пять. Радостно вспомнил Альберт, Милую мордаху Ватсона. «Юбилей!» Констатировала запыхавшаяся Галя. После посещения магазина В руках Булкины бренчали стеклянной тарой Огромные целлофановые бакеты. Они сделали еще несколько шагов навстречу празднику И остановились, открыв рты от удивления. Детская площадка... Сплошь была уставлена ярангами. Строения резко отличались друг от друга дизайном, цветом и богатством убранства. От небольших шалашей из подручного материала на окраинах до двухэтажных евровариантов в центре с видом на клумбу. На одном из традиционно якутских жилищ висел яркий плакат с надписью «Сейл».